«Отложите выбор хотя бы до вторника». Адвокат устал и добавил. «Возможно, слушание у коронера поможет вам принять правильное решение». «А Дэнни там будет?» «Нет». Покачал головой Гордон. «Ее показания просто зачитают». Выступить нора. Ну и что все это даст? Может, и ничего нового, пожал он плечами. По крайней мере, слушание может помочь вам принять правильное решение. Я заказал еще одну чашку кофе. А он вышел из кафе. Выпив кофе, я решил поехать проведать Дэнни. Когда я подъехал к зданию приемника распределителя, Ягуар Норы уже стоял на стоянке. Я вылез из машины, направился к дверям. Полковник остановил меня голос Чарльза. — Привет, Чарльз. — Не окажете услугу, сэр? У меня тут посылки, которые мисс Хейден велела передать мисс Дэнни. А где сама мисс Хейден? О, она... она плохо себя чувствует, смущенно ответил Чарльз, стараясь не встретиться со мной взглядом. Доктор Боннер посоветовал ей не вставать. Она очень расстроена. Могу себе представить. Сухо заметил я. Ладно, передам. Спасибо, полковник, спасибо. Он открыл дверцу и вытащил маленький саквояж и два свертка, один из которых напоминал коробку конфет. «А это разрешат передать?» – засомневался я. «О, да, сэр, да». Сказали, что вы приедете к мисс Дэнни, и я подумал, что будет лучше, если их передадите вы. Я направился к зданию, и Чарльз пошел за мной. Можно вас подождать, сэр? Очень хочется узнать, как дела у мисс Дэнни. Конечно, Чарльз. Спасибо, сэр. Я буду ждать в машине. Он вернулся на стоянку, а я вошел в здание. За стойкой сидела знакомая седая женщина. Увидев меня, она улыбнулась. «Я уже приготовила для вас пропуск, полковник. Спасибо». Она заметила чемоданчик, свертки. Поинтересовалась. «Можно взглянуть, полковник, у нас такие правила?» Сначала я не понял, что она хочет. Потом-то меня дошло, что хотя данное заведение и не является тюрьмой, порядки здесь мало чем отличаются от тюремных. Женщина сначала открыла соквояж. Сверху лежали несколько блужек юбок. Она выложила их на стойку. Внизу. Оказались два свитера, чулки, нижнее белье, две пары туфель, стопка чистых носовых платков. Женщина сунула руку на дно, потом улыбнулась, сложила все обратно, закрыла чемодан. Следующими она проверила свертки. Один, как я и ожидал, оказался конфетами, в другом лежали книги. Женщина смущенно посмотрела на меня. Все в порядке. Вы даже представить не можете, что пытаются пронести некоторые. Я, я понимаю, понимаю. Она протянула пропуск и показала на дверь. Дойдете до конца коридора, поднимитесь наверх и увидите указатели на стене.